Глава одиннадцатая «Она... она приближается», — истерически проговорила Катя, делая шаг назад. «Она идет ко мне!» Мы рассеяно наблюдая, как Катя паникует, не знали, что и делать. а, -а — закричала она, упала на землю и начала дергаться, схватившись руками за шею. «Катя!» — воскликнул Алекс, подбежал к ней и стал разжимать руки, сложенные у нее на горле. — Помогите же мне! Мы с ребятами подбежали к Алексу и стали помогать ему расцепить Катины руки. Всем вместе это удалось сделать быстро, после чего мы поставили Катю на ноги и стали успокаивать. Та буквально захлебывалась в слезах и тяжело дышала. — В чем дело? — не понимал Валера. — Она... «Она пыталась удушить меня!» — сквозь слезы приговорила испуганная девочка. «Я уже не могла дышать, если бы не вы!» Мы с друзьями переглянулись. «Катя, но ты сама себя душила!» — сказал я то, о чем другие только подумали. «Нет, я просто пыталась убрать от меня ее руки! Скользкие, мокрые, вонючие!» — ревела Катя. «Теперь вы понимаете, что нам нужно держаться вместе?» — спросила Оксана. «Когда мы вместе, мы можем помочь друг другу». «Да, это так», — согласился Коля. «Давайте начнем заниматься этим всерьез. Предлагаю идти к Вячеславу Сергеевичу прямо сейчас». Все думали точно так же. Выходя из парка, я спросил. «А кто-нибудь знает, где он живет?» «Да, он живет со мной в соседнем доме», — сказал Макс. Так что можно прогуляться пешком, тут недалеко. По пути к дому нашего учителя ОБЖ мы успели расспросить Катю поподробнее о том, что же все-таки она видела. Та рассказала, что это была одна лишь маленькая девочка с черными кудрявыми волосами, в которых запутались водоросли и ил. Белое лицо, черные глаза, одета она была в белую грязную ночножку, обуви на ней не было. Значит она была одна спросила Лена. Их же вроде двое утопилось. «Одна», — подтвердила Катя. «Может, они действуют по очереди?» предположил Валера. «Сомневаюсь», — сказал я. И поведал друзьям историю о том, что мы с Оксаной видели в интернете перед поездкой на озеро. О том, что якобы пара человек видели, как одна из сестер все же вылезла из озера и скрылась в лесу. Тогда, быть может, вторая сестра еще жива? Спросила Олеся. Я почему-то сомневаюсь, ответила Оксана. Мы как раз уже подходили к нужному нам месту. Ее после этого никто не видел. Где бы она могла жить, чем питаться и так далее? Ответа на данный вопрос никто не дал. Мы вошли в многоэтажный дом, вызвали лифт, доехали до седьмого этажа, позвонили в дверь одной из квартир. Открыли нам не сразу. Мы позвонили еще раз. Спустя какое-то время за дверью послышался знакомый голос. «Кто там?» «Вячеслав Сергеевич, это мы, ваши ученики», — ответила за всех Олеся. «Зачем вы пришли?» — подозрительно спросил учитель. «Мы хотели бы с вами поговорить», — ответил Валера. «Это очень срочно». За дверью послышались удаляющиеся шаги. Мы уже думали, что разговора никакого не получится, но через минуту дверь открылась. «Проходите», — спокойно ответил Вячеслав Сергеевич, пропуская нас в квартиру. «Можете не снимать обувь. Мне все равно подметать скоро». Мы вошли в прихожую и осмотрелись по сторонам. Меня очень сильно удивило, что здесь повсюду висели кресты и лики всевозможных святых. «Хотя я даже не подозревал, что наш учитель ОБЖ настолько религиозен». «Я слышал уже о том, что случилось с вашим другом», сказал Вячеслав Сергеевич, проходя в гостиную. «Соболезную. Но я вас предупреждал». «Я и Оксана виновата отвели взгляды. Мы так и не рассказали ребятам о совете учителя. Мы все вместе прошли в комнату». И с удивлением заметили, что и здесь повсюду развешаны иконы и кресты. Возле маленького столика, на котором стояло несколько фотографий жены и дочери Вячеслава Сергеевича, их было особенно много. — Вы ведь об этом пришли поговорить? — спросил учитель, садясь в кресло. — Присаживайтесь, если найдете куда. Пять человек как втиснулись на небольшом диванчике в углу гостиной. Макс, Олеся, Алекс и Катя так и остались стоять. «Честно признаться, да», — ответил я. «Вы же знаете, мы все побывали на этом озере. Один из нас уже погиб, остальных ждет та же участь». «Мне все это прекрасно известно», — перебил меня учитель. И у каждого из вас есть маленький крестик на левой ладони, я знаю. Что еще вы хотели узнать?» Мы немного подумали, прежде чем спросить. «Вы не знаете, как можно остановить все это?» Вырвался вопрос из уст Кати. «Нам угрожает серьезная опасность, мы не знаем, как с ней справиться». «А никто не знает», — сказал Вячеслав Сергеевич. «Сестры беспощадны. «Дима, тебе твоя мать рассказывала о твоем отце?» «Да», — ответил я, — «только вчера». «Вот-вот. Тогда все умерли. Все до единого, кто побывал на озере. Никто не в силах остановить это зло. Моя жена и дочь, не предупредив меня, поехали в то проклятое место. И так оттуда и не вернулись». Тогда уже все знали эту таинственную легенду, но все еще сомневались в ее подлинности. Я же в этом убедился, и даже после смерти родных не сунул туда своего носа. Даже полиция не решается прикоснуться к проклятым водам Вязникового озера. Так как после этого наверняка станешь дичью, дичью самой смерти. «Значит, вы не знаете, как остановить это проклятие?» Уже потеряв всю надежду, спросил Алекс. «Нет, и даже не знаю, к кому вам посоветовать обратиться. А если честно, вы сами во всем виноваты. Саш, ты же в этом главный виновник. Твой день рождения навеял эту безумную идею». «Вообще-то это я предложила», — призналась Катя. «Я себя виню в этом, но вы бы лучше посоветовали, как нам теперь поступить, а не Корилеву уже содеянным». Под конец ее голос уже сошел на крик, и это, видимо, не понравилось нашему учителю. «Уходите!» — спокойно сказал он. «Вы просили помощи, но я ее вам дать не смог. На этом, я думаю, наш разговор окончен. Уходите. Сейчас же!» Последнюю фразу он сказал так громко и резко, что мы впятером аж подпрыгнули на диване. Встав, мы вместе с остальными вышли из комнаты, а затем и из квартиры учителя. «Псих ненормальный!» — сетовала Катя по пути назад. «Не мог нормально попросить уйти!» «Ты за собой не заметила, что сама на него накричала?» — усмехнулся Валера. «Не смешно совсем!» — воскликнула Катя. «Разве ты не понимаешь, что мне безумно страшно? Мне грозит смерть! Я в любую минуту могу умереть!» «Катя, успокойся», — сказал Макс. «Если хочешь, можешь прийти сегодня к нам с Олесей. Мы будем у нее дома всю ночь. Так будет безопаснее». «Спасибо большое», — мрачно ответила Катя на предложение. «Но только если вы меня встретите где-нибудь». «Нет проблем. Подходи часов в восемь к магазину центр обувь на перекрестке возле бывшего здания банка. Мы будем там». «Хорошо, я подойду». — согласилась Катя. — Спасибо вам еще раз. А остальные сегодня что будут делать? — Я пойду к Паше, — ответила Оксана. Он мне сегодня звонил, когда узнал о Денисе, пригласил вечером в гости. Паша был потенциальным партнером Оксаны. Алекс ее к нему очень сильно ревновал. — Ты хочешь оставить меня дома одного? — с усмешкой спросил я ее. — А вдруг сестры нагрянут? «Ты уже взрослый мальчик», — засмеялась Оксана. «Как-нибудь справишься». «Ладно, давайте тогда завтра встретимся опять в том же месте, в полдень», — предложил я. «Отнесем все вместе деньги маме Дениса». «Да, хорошая мысль», — согласилась Лена. «А мне сегодня нужно будет сидеть с мелким братом, пока родичей не будет». «Если хочешь, я приду к тебе», — предложил ей я. Если мы и узнают, что ко мне приходил мальчик, сестры Вязниковы до меня не успеют добраться. Родичи убьют скорее, — сказала Лена. Ты уж прости, зай. Я так и знал, что сегодня придется провести вечер в одиночестве и страхе. Ну ничего, как-нибудь. В седьмом часу вечера, когда Оксана уже ушла к Паше, я включил телевизор и без всякого интереса стал смотреть какую-то развлекательную передачу. За окном уже темнело, а я думал лишь о Кате, так ей сейчас одной грозит опасность. Почему именно она следующая? Как сёстры выбирают своих жертв из списка? В этот момент внезапно отключилось электричество. Телевизор выключился, свет погас. Со всех сторон я вдруг услышал какой-то шёпот, словно говорили сами стены. Испугавшись, я вскочил с дивана, подбежал к окну во всех остальных домах свет горел, повернувшись лицом к комнате я увидел ее маленькую девочку по описанию кати похожую на одну из сестер вязниковых она протянула ко мне руки и с шепотом отдай двинулась в мою сторону страх переполнял меня я закричал, но прекрасно понимал что это не поможет. Девочка продолжала медленно подходить ко мне, на какой-то миг мне показалось, что она хочет, чтобы я выпрыгнул в окно, но через секунду с очередным, но уже более громким «Отдай!» она кинулась на меня, повалила на пол и темнота. Очнулся я уже от назойливого телефонного звонка. Открыв глаза, я увидел, что лежу на том же месте, справа слышен голос диктора новостей по телевизору, свет горит. Потерев ушибленную об полголову, я встал на ноги и осмотрелся. Стационарный телефон. Он настойчиво звонил уже вторую минуту. Я подошел к нему, снял трубку. «Алло», — сказал я. «Дим», — услышал я заплаканный голос Оксаны. «Катю нашли мёртвой в переулке. Её задушили».